На фоне пятна мелькнуло что-то, заслонившее на миг свет, и ещё раз встрепенились, выскакивают когда-то палатки, и теперь можно было рассмотреть светлое продолговатое пятно и без ошибки определить, что это именно палатка и есть. Оставалось метров 200 мазур принялся отчаянно сигналить и сигналил почти непрерывно, подлетая к ним на приличной скорости. Посчёт был незатейливый. Так поведёт себя только свой, тот, кто точно знает, что за народ обитает в палатке и захочет привлечь внимание корешков. На какие-то секунды это их собьёт с толку. Палатка большая, там и десяток человек уместится. Рядом радиатором к дороге УАЗик-фургон. Двое, точно двое по обе стороны колеи. Ещё сигнал подлиннее, фонарь, скорее всего, летучие мыши. Ольга сползла с сиденья. Если у них есть фонарики, пока не включают, умно. Всё. Вспыхнул луч сильного фонаря, но в лицо не ударил, шёл понизу, над дорогой, осветили номер, сообразил Мазур, и тут же луч вильнул в сторону, погас совсем хорошо. Мазур нажал на тормоз. Машина, вспахивая грязь, гасила скорость, её занесло влево, вправо. Горели только подфарники. Нива остановилась окончательно. Но ну, не проскакивать же на скорости. Мигом прострелят шины, а то и в затылок влепят. Автоматов у них не видно, только пистоли. Оба отскочили. Спасаясь от хлынувшей косым фонтаном жидкой грязи, один заорал. «Федя! Одурел!» Великолепно пронеслось в мозгу у Мазура. Не заглушив мотора, он распахнул дверцу и выпрыгнул. «Где они?» Что летишь, как чумной?" крикнул второй. Теперь сомнений не оставалось никаких. Решали секунды. Ещё миг и посветят фонариком в лицо. Один уже поднял левую руку. Дважды бабахнул ТТ Мазура, и тёмные фигуры словно сломались, подломились в коленках. Они ещё падали, а Мазур, уже, крутнувшись на месте, развернулся к машине. Оттуда вдруг заработал Ольгин ствол без передышки, выбрасывая череду жёлтых вспышек. Моментально установив направление, он дважды выстрелил туда. От тёмной стены леса сверкнула ослепительной жёлтой бабочка. Автоматная очередь слева от Мазурова взлетела грязь чередой чавкающих всплесков, неприцельно. Ага! Ольга полила как из пулемёта. Молоток Кенгурячими прыжками Мазур понёсся в ту сторону, петляя по всем правилам. Вторая короткая очередь, пули ушли неизвестно куда. Вспышки блеснули меж деревьев. Ну да, шарахнулся в тайгу с перепугу. Не ожидал такого расклада, и он там один, иначе не драпал бы так. Ольга больше не стреляла. Патроны кончились. И нормалёк Мазур осторожно выглянул из-за дерева. Пытаясь рассмотреть хоть что-то на фоне темни, перебежал немного, ещё перебежка, ещё. На дороге всё тихо, значит, их и впрямь было только трое. Чёрт. Так и глаза выхлистнешь. Где же он, сука? Мазур выстрелил наугад и тут же присел, на корточках перебежал метра на три. У одинокого противника не выдержали нервишки. Огрызнулся короткой очередью, чем выдал себя с патрохами, да и полил совсем в другую сторону, где мазура и вовсе не было с самого начала. Хорошо, что убегает. У того, кто в бою ощутил себя загнанной крысой, психология меняется в миг, соображалку отшибает начисто. Нет, просто ты парень. Как пятирублёвик нового образца, Любой понимающий человек затаился бы, предоставив передвигаться противнику, а там и высмотрел обязательно, услышал треск, веток, улучшил момент, полоснул очередью из укрытия. Пока что бежал противник. Мазур выставил перед глазами согнутую левую руку, стараясь бесшумно спать. отводить ветки крался следом за производившим массу шума автоматчиком а, а забирает к дороге страшно в чещёбута переть в слепую ну не столь уж глупо мазур понял что вычислил траекторию партнёра и свернул влево короткими рывками перебегая от ствола к стволу двигаясь на перерез всё пора остановился, чуть высунувшись из-за шершавого ствола, поднял пистолет на уровень глаз, прищурил левый глаз, приготовился. Ничего трудного. Почти так же всё обстояло в Риматии, только там противник был поопытнее. Левой рукой поддержал правое запястье. Когда меж деревьями, почти там, где он рассчитал, метнулась шумно наступавшая фигура, потянул спуск прямо-таки за Каменев от усердия шум падающего тела вторая пуля вслед за первой для страховки немного выжда вдвинулся вперёд заходя справа с неожиданной стороны ни малейшего звука впереди ага вот он сучий потрох напрягшись как пружина мазур Преодолел последние метры, держа под прицелом едва различимое тело. Сюрпризов не последовало. Жмурик получился качественный. Выпрямившись, Мазур прислушался. Полная тишина вокруг. Видны подфарники Нивы и освещенная палатка. И дождя не слышно. «Определенно унимается! Пора бы!» Накинув на шею ремень автомата, Мазур по волок очередного креснечка к палатке у крайних деревьев непочтительно бросил на землю, осторожно высунулся из-за ствола, не хватало только получить пулю от любящей жены, окликнул: "Ты где?" Скво. Чуть слышно брякнул металл. Ольга вышла из-за машины, похвасталась: "А я обоиму перезарядить сумела, чуть не на ощупь, хвалю." — сказал Мазур. — Иди в машине посиди. — Что, все? — Похоже. С пистолетом на готове заглянул в палатку. Ага, троица была хозяйственная и обустраивалась надолго. Добротно сколоченные нары с тремя спальниками на них, стол на перекрещенных, неокрашенных стволиках, сосен вместо ножек, на столе термосы, портативная газовая плитка — Оки-токи, ярко-горящая летучая мышь. В углу, на разосланном прозрачном пластике, коробке с тушенкой и китайской лапшой, посуда, чайник, небольшие рюкзаки. Бегло, окинув все это взглядом, он вышел в темноту. Дождь практически перестал, и в темноте перетаскал в палатку усопших. Положил рядышком в свободном углу, не ощущая ни малейших эмоций. Выглянул. Тишина. В машине рдеет огонёк сигареты. Молодец, сквозь мельком подумал Мазур и принялся быстро, но тщательно и педантично обыскивать жмуриков, пока не закоченели. В карманах не обнаружилось ничего интересного, кроме удостоверения на имя Ерогова Георгия Владимировича, капитана криминальной милиции Шантарского УВД. При тусклом свете фонаря и беглом осмотре трудно сделать заключение Смаху, но документ Мазуру показался настоящим. Правда, двое спутников капитана оказались Иванами, родства не помнящими, ни единой бумажки, удостоверяющей личность, а документы на машину выправлены на имя некоего В.М. Наумова, проживающего в Пижмане. При этом не имелось ни доверенности, ни... государственный, так что непонятно, на каком основании бравый капитан на этой машине разъезжал. Мазур задумчиво оглядел капитана. Сходство с фотографией полное, аккуратное выходное отверстие в волбу опознанию не помешало. Номер Макарова соответствует указанному в удостоверении. У тех двоих тоже Макаровы и автомат. Он-то и придавал ситуации определённую пикантность. Мазур плохо разбирался в нынешней экипировке милиции, но сомнительно было, чтобы у них состоял на вооружении ГДРевский АКС-74 в точности такой, как захваченный Мазуром в тайге, прямо-таки близнец. Капитан очень похож на настоящий, но вот его поддельники, как выражались на исторической родине Мазура, типы из-под тёмной звезды. Обшарил рюкзаки, Но и там не нашлось ничего способного пролить свет. На скир рубашки сигареты, парочка потрёпанных детективов, плеер с кассетами, деньги, с миллиончик рублями и несколько двадцатидолларовых бумажек. Бог весть зачем прихваченный в тайгу. Он переправил себе в карман, а пару блоков сигарет отложил на спальник, чтобы потом забрать.